Глава 25 Страсть и странствие Как же причудливо утомление влияет на разум. Оставшись в каюте один, я не мог думать ни о чем ином, кроме того, что вход ко мне никем не охраняется. В бытность мою автархом караульных, обычно из притарианцев, у дверей выставляли всегда. В поисках двери в коридор А вернее, дабы удостовериться, что за нею нет ни души, я обошел около полудюжины комнат. Но стоило мне, наконец, отыскать и отворить ее, за дверью вскинулись, встали на вытяжку, двое звероподобных громил в вычурных шлемах. Гадая, какой им отдан приказ, не пускать никого ко мне или не выпускать из апартаментов меня, я притворил дверь, Еще какое-то время поискал, каким образом погасить свет, однако так обессилил, что поиски не затянулись надолго. Сбросив одежду на пол, я растянулся на широкой кровати. Едва мои мысли заволокло тем самым туманом, который мы полагаем состоянием сна, свет потускнел и угас. Сон мой нарушили чьи-то шаги. Долгое время я, как мне казалось, тщился сесть, Однако сон прижимал к матрасу, сковывал по рукам и ногам крепче любого дурманного зелья. В конце концов, подошедшая присела рядом со мной, откинула волосы с моего лба, а я, вдохнув аромат ее духов, привлек ее к себе. Пряди волнистых волос защекотали щеку, губы коснулись губ. Проснувшись, я точно знал, ко мне приходило текло. Пусть даже она не сказала ни слова, а лица ее я не разглядел, сомнений в этом не могло быть ни малейших. Странно, невероятно, изумительно, твердил я себе самому, однако так все и было. В обстоятельствах столь интимных так долго морочить мне голову не смог бы ни один обитатель нашей, да и любой другой вселенной. И к тому же во всем этом Не было ничего, совершенно ничего невозможного. Уж если дети Циткиэль, по сути, младенцы, взращиваемые ею на собственном мире, в соде сумели вывести на бой с матросами и Теклу, и всех остальных, то самой Циткиэль тем более под силу вернуть ее ко мне. Вскочив, я огляделся вокруг. Нет ли рядом какого-нибудь следа, к примеру, волоса или смятого цветка на подушке? Подобным памятным сувениром я, как уверял себя самого, дорожил бы всю жизнь. Увы, шкура незнакомого зверя, которой я укрывался, оказалась аккуратно расправлена, и вмятины от второго тела возле той, что осталось на простынях там, где лежал я, не нашлось. Где-то во всех этих писаниях над коими я так усердно, так долго корпел в клеристории обители Абсолюта, а в некоем неведомом будущем, ставшем для меня прошлым, мне предстоит вновь с еще большим усердием трудиться над ними на борту этого корабля. Я уже упоминал, что крайне редко чувствую себя одиноким, хотя тебе, мой читатель, вне всяких сомнений именно таковым и кажусь Справедливости ради позволишь, Если когда-нибудь наткнешься на эти записки, сказать «Да, в тот момент я действительно чувствовал себя совершенно одиноким». Осознавал собственное одиночество с необычайной остротой. Хоть и являл собою ни одного человека, ни одну личность, но легион. Легион, как мой предшественник, велел звать себя конюшем. Будучи им, Собственным предшественником Я тоже был одинок И в роли всех его предшественников Тоже одинок Как подобает любому правителю Пока на урт не наступят Новые лучшие времена Или скорее не придут Новые лучшие люди Был я и теклый Теклый, вспоминающий Мать с единокровной сестрой Которых никогда больше не увидит И юного палача плачущего о ней после того, как у нее самой не осталось для себя слез. Однако прежде всего был я северианом, одиноким ужасно, чудовищно. Наверное, подобное одиночество знакомо лишь последнему матросу, оставшемуся на всеми брошенном корабле, в то время, когда он, увидев во сне друзей, просыпается и обнаруживает что рядом по-прежнему нет ни души, и, быть может, взойдя на палубу, в который раз поднимает взгляд к обитаемым звездам, но видит над головою изорванные паруса, что никогда не донесут его ни до одной из них. Страх перед одиночеством вцепился в меня мертвой хваткой и не отпускал, как ни старался я отогнать его прочь насмешками. В огромных комнатах, В моих апартаментах, по словам Цеткиэль, не было никого. Не слышалось ни голосов, ни шагов. И посему мне казалось вполне возможным, так кажется вполне возможным любой бред, привидевшийся во сне в момент пробуждения, что голоса подать просто некому, что Цеткиэль, в силу неких непостижимых соображений, очистила корабль от матросов, пока я спал. В Бальнеарии, моясь, а после брея пугающе гладкое, без единого шрама лицо, взиравшее на меня из зеркала, я вслушивался, вслушивался в тишину, не донесется ли издали хоть чей-нибудь голос. Одежда моя изрядно изорвалась и испачкалась так, что надевать ее снова я постеснялся. По счастью, в шкафах гардеробной нашлось множество одежды любых цветов и фасонов особенно, как мне показалось, таких, что подойдут и мужчине, и женщине, причем любого телосложения, и все из самых дорогих тканей. Я выбрал себе пару темных свободного кроя брюк, перепоясываемых красновато-коричневым кушаком, рубашку с открытым отложным воротом и вместительными карманами, а также плащ подлинного цвета сажи, цвета гильдии, по сию пору официально числивший меня в мастерах, подбитый переливчатой разноцветной парчой. Облаченный во все это, я, наконец, вышел за порог отведенных мне апартаментов, и устрашающие остеарии, как прежде вытянувшись в струнку, отсалютовали мне. Таким образом, меня вовсе не бросили на корабле одного. Правду сказать, к тому времени, как я оделся, страх перед одиночеством почти унялся, Однако, шагая роскошно убранным, но совершенно пустым коридором за дверьми моих комнат, я размышлял о нем, а затем вслед за теклой, как обрадовавший меня во сне и бросивший, не попрощавшись, вспомнил и Доркас, и Агию, и Валерию, и, наконец, Гунни, ту, кого охотно принял в возлюбленные, когда в том возникла нужда, а никого иного под рукой не оказалось, после чего позволил разлучить нас, не возразив ни словом, когда Цаткиэль сообщила, что отослала матросов прочь. Всю свою жизнь я слишком, слишком легко бросал женщин, имевших полное право на мою верность. Прежде всего, ничем не помог Текле, пока имел шанс не только облегчить ее смерть, а после бросил Доркас, Пию и Дрию и, наконец, Валерию. Теперь на этом громадном корабле Я едва не выбросил, так сказать, за борт еще одну. Но сейчас твердо решил. Нет, этому не бывать. Разыщу Гунни, куда бы ее не отослали, и заберу к себе в апартаменты. Пускай до прибытия на Урт остается со мной. А там уж, если захочет, сможет вернуться к землякам в родную рыбацкую деревушку. Приняв решение, я ускорил шаг. Обновленная нога, позволяло идти по меньшей мере с той же быстротой, с какой шел я в тот памятный день по бечевнику, тянущемуся вдоль берега Гьолля. Однако мысли мои занимала вовсе не только Гунни. За размышлениями я не забывал примечать все вокруг и направление, которым шел, так как заблудиться в коридорах и палубах необъятного корабля было проще простого, что и случалось со мною не раз по пути к Есоду. Помнил я и кое о чем еще о ярком крохотном огоньке, сиявшем где-то бесконечно далеко, но в то же время совсем рядом. Признаться тогда я еще принимал его за ту самую сферу тьмы, превратившуюся в ослепительно светлый диск после того, как мы с Гунни прошли сквозь неё. Разумеется, белый исток, спасший и уничтоживший урт, ревущий гейзер, извергающий из ниоткуда раскаленные первородные газы, никак не мог оказаться вратами, которыми мы покинули Есот. Иными словами, я неизменно находил это невозможным, будучи поглощен дневными хлопотами, заботами мира, без нового солнца, обреченного на погибель, но порой меня одолевали сомнения. Что если, на взгляд со стороны, из нашей Вселенной, Есот отличается от Есода, наблюдаемого изнутри не меньше Чем вид человека в глазах окружающих отличается от образа, в коем он себя видит сам? К примеру, я прекрасно знаю, что нередко бываю глуп, а порой и слаб, одинок, напуган, сверх меры склонен к пассивному благодушию и чересчур легко, как уже говорил, бросаю ближайших друзей в погоне за неким идеалом. И тем не менее повергаю в ужас миллионы людей. Что если белый исток все же и есть окно в Есот. Коридор свернул в бок и вновь свернул в бок, и я уже не впервые отметил, что он, хоть вблизи от меня и выглядит, если не вполне, то довольно обычным, его отрезки впереди и позади, вдалеке, стоит лишь к ним приглядеться, обретают все более странный вид, окутываются дымкой тумана, а в тумане начинают мерцать таинственные, Жутковатые сполохи света. Мало-помалу мне сделалось ясно. Корабль принимает привычный облик Лишь при моем приближении. А стоит мне пройти мимо, Снова становится прежним, самим собой, Совсем как мать, целиком посвящающая себя ребенку, Будучи рядом с ним, разговаривающая попросту, Играющая с малышом в глупейшие детские игры, В иное, свободное время — слагает эпические поэмы, либо развлекает возлюбленного. Вправду ли корабль был живым существом? В возможности сего я немало не сомневаюсь, однако повидал слишком мало, чтобы строить предположения. И, кстати, будь это так, зачем ему тогда команда? Нет, то же самое наверняка достигалось гораздо проще. Да и сказанное Циткиэль вечером накануне если считать ночью время моего сна, подразумевала куда более простой механизм. Если картина становится проницаемой под тяжестью ноги на спинке канапе, не мог ли и свет в моих апартаментах постепенно угаснуть сам по себе, когда я, улегшись, убрал с пола ноги, а эти протеические коридоры принимать нужную форму, откликаясь на мои шаги? Задавшись этим вопросом, Я решил посрамить их, благо исцеленная нога вполне это позволяла. На урт подобное оказалось бы мне не под силу, однако на урт весь этот исполинский корабль развалился бы, не выдержав собственной тяжести. А здесь, на борту, где и прежде способен был бегать и даже прыгать, я теперь вполне мог обогнать ветер. С этими мыслями я рванулся вперед, а за очередным поворотом подпрыгнул, посильнее оттолкнулся ногами от стенки и полетел вдоль коридора точно так же, как летал наверху среди Реев и Вант. Знакомый коридор в мгновение ока остался позади, и я очутился в окружении неких жутких угловатых конструкций в с призрачными механизмами. Вокруг кометами запорхали сине-зеленые огоньки. Коридор сделался извилистым, Словно брюхо земляного червя. Наконец ступни коснулись твердого пола. Однако нового шага мне сделать не удалось. В полете ноги онемели, обмякли, Словно ноги марионетки за опущенным занавесом. Упав, я кубарем покатился дальше, А коридор словно бы съежился, Сжался в до боли яркую, Стремительно угасающую точку Среди кромешной тьмы.